Так получилось, что за длинным столом Тася и Михаил оказались сидящими напротив друг друга. Тася весь ужин чувствовала себя неловко. Кусок не лез в горло под пристальным взглядом мужчины. Михаил же и не думал отводить глаза, совсем забыв об окружающих. Он изучал лицо любимой. Оно осунулось, стало бледным и выглядело каким-то нездоровым без сочного румянца, некогда украшавшего девичьи щеки. Веселый, оживленный, жизнерадостный запомнил он ее. Сейчас перед ним сидела красавица, холодная и неприступная, и его невольно тянуло к ней. Такое она казалась ему еще желаннее, чем раньше. Тася с нетерпением ожидала конца ужина, но он длился до бесконечности. На Михаила она боялась глаза поднять. Чувство было двоякое. И безмерное сожаление о прошлом, о том, что так все получилось, и желание поскорее избавиться от его назойливого пристального взора, навсегда освободиться от тяги к этому человеку. У нее есть муж. Она его уважает. У них будет ребенок. Вот что должно стоять на первом месте в ее жизни — «На одних чувствах далеко не уедешь, поэтому забыть, не думать!» Наконец ужин закончился. Супруги поспешили откланяться. На прощании госпожа Мещеринова улыбнулась Стаси. «Была очень рада знакомству с вами. Вижу, что вы находитесь в таком положении, когда балы начинают угнетать. Вы стойко держались до конца». Чтобы не обидеть меня, старуху, напрасно. Я бы вас поняла. Отныне мой дом всегда открыт для вас. — Спасибо. Тася сделала реверанс. — О, дитя мое, дайте-ка я лучше вас поцелую. И старуха расцеловала Тасю в обе щеки. — Отдыхай, дорогая. В твоем положении надо беречься, больше спать и хорошо питаться. Полезные прогулки. «Спасибо». Тася совершенно не знала, о чем говорить с этой старой женщиной и обрадовалась, когда церемония прощания закончилась. Лишь в карете Тася вздохнула с облегчением. «Сколько еще будет таких обязательных балов?» — спросила она у мужа, когда карета выехала из усадьбы. «Благодаря языку Мещериновой все узнали о твоем пикантном положении». «Так что никто не обидится, если ты больше не будешь посещать балы», — успокоил Серж. Остаток пути они проехали молча. Тася думала об обмане Сержа и о цыганке. Как реагировать на это? Устроить скандал? Или принять объяснение Сержа по поводу внезапной любви к ней за правду? И оставить все, как есть? За время дороги Тася так и не решила, как ей поступить. Приехав домой, супруги разошлись по комнатам, пожелав друг другу спокойной ночи. Серж вел себя, как обычно, и Тася решила, что пусть так все и останется, как есть. Теперь упреки будут выглядеть пустыми, и ни к чему не приведут, только к лишнему напряжению в семье. Надо все забыть и просто жить. Закрывшись в своей комнате после ухода Саши, раздевшей ее, Тася бросилась на кровать, ощущая безграничную усталость, желая поскорее уснуть. Но тщетно, сон не приходил. Вместо него нахлынули воспоминания о Михаиле, Как она ни пыталась не думать о нем, мысли не уходили. В памяти остались его слова, руки, движения, каждый жест. Она вспомнила его сердитое лицо и упреки, потом его замешательство, затем справедливое негодование. Она знала вот-вот, и он снова признался бы ей в любви. Тася ощущал легкий трепет от этих волнующих воспоминаний. Былое чувство вновь вспыхнуло в ней с еще большей силой. Как ему противостоять, женщина не знала.